Внимание! Не рекомендуется к прослушиванию лиц а м л а д ш е 16 лет. Азу Микей. Лунный бог, приключения и другой мир. Первая арка. Блуждая на краю света. Примечание щ т и ц а Текст в первом томе будет очень непонятным, несмотря на то, что я постарался сделать с ним всё, что смог. Это не только из-за переводчика, но и из-за самого автора, который, как я понял, новичок. Вроде как, после первого тома текст будет более понятным. Категорически не рекомендуется к прослушиванию людям, незнакомым с японским аниме, манго или ранобе. Пролог, часть 1. Это начало осеннего неба. Проснулся, приготовил завтрак и сразу же сделал себе бента. Закончил утреннюю клубную тренировку и после окончания занятий снова пошёл в клуб. Пообщавшись со своими друзьями по клубу, я возвращаюсь домой. Принимаю ванну, привожу себя в порядок. Провожу время со своей семьёй, а потом отдыхаю. В поздние осенние ночи я читаю книги, играю в игры и сижу в интернете. Сплю. Это всё, чем я занимаюсь. Конечно, я делаю что-то ещё, но это не имеет значения. А вот почему странно, что я не сплю у себя дома. «Это точно. Без сомнений. Но несмотря на это, я всё-таки здесь. Я находился в квадратной усеянной звёздами комнате и ходил кругами, исследуя полы стены. Меня беспокоило, что здесь отсутствовала дверь, через которую можно было бы выйти. С того момента, как здесь очутился, я ни разу не почувствовал чьего-либо присутствия. Прямо сейчас я сидел в углу комнаты и размышлял. И вдруг…» «Хм, а ты действительно спокоен?» Звук. Это, несомненно, было самое громкое событие, запроведенное в комнате время. Осмотревшись, я увидел, что ничего не изменилось. Хм. Я лишь один раз издал громкий звук, а ты уже начал искать его источник по всей комнате, пытаясь понять происходящее и упорядочить свои мысли. Кто ты? Звук продолжал распространяться. Я понял только, что это был чей-то голос. Видимо, я смогу лучше разобраться происходящим, спросив напрямую. Если бы я сказал, что я бог, ты бы мне поверил? Да ни за что! Кто бы это ни говорил, должно быть у него не все дома. Прискорбно. Потому что сейчас я отправлю тебя в один отличный мирок. Кстати, это путешествие в один конец, без возможности вернуться в свой мир. о й о й о й й о й Что за фигню он так спокойно произнес? Насчет того, что тебе делать дальше... «Ну, спросишь у того, кто отвечает за то место, где ты окажешься». «Ах да, извиняюсь, но мне нужно твое согласие на перемещение». «Черта с д в а я соглашусь!» Неистово крикнул я. «Это же очевидно, какой дурак примет предложение после того, как услышит такое?» О, «О, ты не хочешь?» «Это странно, я ведь слышал, как ты говорил, что должен туда попасть». Голос, казалось, приобрел обеспокоенный тон. Здесь не место, шутка. Я точно не упоминал, что хотел бы попасть в другой мир. Я правда не помню о том, что бы говорил такое. Более того, к а к у й идиот просто так г о в о р ю бы о том, что должен попасть в другой мир? То, что мы обсуждаем, это уже странно. Всеми своими силами я пытался донести до голоса, что никак не связан с происходящим. О, похоже, это действительно был не ты. Я прошу прощения, я совершил ужасный поступок. «Вот видишь. Я рад, что ты извинился, но не изволишь ли ты вернуть меня назад?» Я до сих пор кричал и не мог успокоиться, поскольку сложившиеся обстоятельства этому никак не способствовали. Я понимаю, что тон, которым я произнес предыдущую фразу, нельзя было назвать п р и л и ч н о Но в этом виноват не я, а ситуация, в которой я оказался. «Конечно!» – ответил голос. «Я рад. Рад, что меня поняли». Хорошо, что это не шаблонная ситуация, и мне не говорят что-то вроде «Извини, невозможно» или «Да ладно тебе, это не так уж плохо», а затем бросают. Или говорят, что возвращаться некуда, поскольку я уже умер, и мне ничего не остаётся, кроме как путёвки в другой мир. Это всё, о чём я думал, но... Я спасён. Я прошу прощения. Скорее всего, в другой мир должна была попасть одна из твоих сестёр. Либо младшая, либо старшая. Я втянул свои слова обратно. Этот парень сказал то, что нельзя пропустить мимо ушей, как простую шутку. Хоть и сказано было небрежно, я не мог не обратить на это в н и м а н и е э й что ты только что сказал?» л м м Если ты не тот, кто должен попасть в другой мир, то, скорее всего, это кто-то из твоих сестёр». «Не мучи мне тут! Если ты собираешься что-то сделать с моими сёстрами, то я не могу просто отмахнуться от этого! Лучше уж отправь меня!» Они обе жили обычной жизнью. Для них ощутиться в моей ситуации было бы неприемлемо. Несмотря на это, этот парень с полным безразличием сказал, что заберёт одну из них вместо меня. «Как ты знаешь, ты старший сын семьи Митсуми, Митсуми м а к о т а к о н верно?» Откуда он знает моё имя? Дети и семьи м и ц с у м и наверняка должны были слышать обо мне. Показалось, что его голос стал тревожней, чем раньше. Меня удивляло то, что как только он меня похитил, то старался уважить мой выбор. х Не знаю я тебя. А сейчас не мог бы ты сказать мне своё имя. Хоть я и выглядел спокойным, но на самом деле очень нервничал. Ведь я до сих пор ничего не знал а о личности, с которой веду диалог. О, ты прав. Я прошу прощения за то, что не представился. Меня зовут Цуки й м и Значит, Цуки й м и Цуки й м и Цуки Йоми?! О, так ты меня знаешь? Всё-таки ты достаточно осведомлён. Один из трёх с и н т е и с с к и х богов, которого называют богом Луны? Да, верно. Хотя, если сравнивать меня с остальными двумя богами, то я незначительный персонаж. Если судить по тому, что происходит, то, возможно, это правда. И вообще, Цуки Йоми – это громкое имя. Я люблю мифы и историю, но только немного. Поэтому, зная о том, что из себя представляет Цуки Йоми, это бог Луны. д а с л о в н о бог, читающий Луну. Возможно ли поинтересоваться, откуда Цуки Йоми сама меня знает? Начнём с того, что я не до конца понимаю, почему вообще кто-то должен отправляться в другой мир. Как я вижу, ты действительно ничего не знаешь. Ладно, так и быть. Я тебе расскажу. Честно говоря, я не мог до конца понять, о чём мы говорили. Если говорить о попаданцах в другие миры, то я был в очень выгодном положении. Ведь я бы не потерялся по пути туда и не реинкарнировался в какое-нибудь растение или что-то вроде того. Ну, или я так думал.